Глава третья. Дамир Смотрю на нелепые манипуляции очередной шарлатанки, возомнившей себя ведьмой, и еле сдерживаю себя, чтобы не схватить ее за шкирку и не вышвырнуть прочь за дверь. Что ж. За то, что в мире практически не осталось по-настоящему наделенных магической силой существ, нужно сказать огромное спасибо Ордену Красного Цветка, который в свое время увлекся истреблением ведьм, и теперь, если кому-то и передавался по наследству этот дар, то о нем либо не имеют представления, либо молчат и скрывают свои способности до последнего. «Так, все, убери ее отсюда!» — рыкаю, сжав усталые веки пальцами. Временный на исходе». Совсем скоро Альфа объявит поединок за место вожака, и я просто обязан принять в нем участие. Но чёртово проклятие лишает меня этой возможности. Слабый волк не может править стаей. А я считаюсь слабым, пока не могу в полной мере обрести силу оборотня. — Не отчаивайся, Дамир, время ещё есть, — жалостливо говорит сестра, когда горе-ведьму под руки уводит охрана. — Времени практически не осталось, — рявкую и тут же, извиняясь, сжимаю запястье Владлены. «Я пытаюсь отыскать ее столько лет, и все безрезультатно. Вообще нет никаких гарантий того, что кто-то способен снять эти чары». Последняя сестер ковен окричала свое проклятие, горя на костре, и несложно представить, сколько ярости она в него вложила. «Но ведь проклятие можно снять и по-другому», – произносит совсем тихо, прекрасно зная, как я отреагирую на подобные высказывания. «По-другому? По-другому, блядь? Как?» «Объясни, как я могу почувствовать свою истинную, не имея связи со зверем?» «Помимо нюха у тебя есть еще и сердце, Дамир. Оно должно подсказать, кто твое единственное. Каждый раз повторяет свою мысль слово в слово, и я, конечно, в чем-то согласен с сестрой, но, честно, уже практически лишился всякой надежды. Мой дед был основателем Ордена, и, думаю, он и представить не мог, к чему приведет эта война с Ковином. Чистокромный оборотень хотел избавить мир от темной магии, которой промышляли сестры Ковена, а в итоге теперь наш вид на грани вымирания. Родить потомство можно только создав союз с истинной парой, а у нас последние несколько веков с этим большие проблемы. Способных оборачиваться волками больше нет. Если не сниму проклятие, то лидерство над нашей стаей и территорией может захватить чужак, а это грозит переменами, к которым местные оборотни не готовы. Мы живем мирно и сотрудничаем с людьми, но есть те, кто считает себя выше и главнее, мечтая принизить значимость людей. Хотя в одном мы похожи. Все без исключения ищут потомственную ведьму, чтобы с ее помощью освободить наш вид и, наконец, зажить нормальной, полной жизнью. Ладно, у меня тут еще парочка имен. Посмотришь их сегодня или... Влади, хватит. Я больше никого не хочу смотреть. Устал. Поднимаюсь с кресла и иду к выходу, собираясь пробухать весь этот месяц травиться алкоголем и обжиматься со шлюхами? Это ты считаешь лучшим для себя сейчас? — фыркает волчица, недовольно сморщив носик. — Заодно прислушаюсь к своему сердцу. Ехидно оскаливаюсь, решив позлить свою сердобольную сестричку, которой бы лучше заняться своей личной жизнью, а не нянчиться со мной. — Знаю я, к чему ты прислушаешься. — отмахивается и отталкивает в сторону, чтобы первый покинуть кабинет. — Признает твой член истину в какой-нибудь потасканной девице и по делом тебе будет братец. «Да хоть в кикиморе болотный, лишь бы проклятие снять!» – кричу вслед обиженной девушке и достаю телефон, чтобы набрать Арнольда. «У него в заведении хорошие опытные красотки, которые любого могут заставить забыть обо всех проблемах. На самом деле у меня много женщин, и я не нуждаюсь в услугах борделя. Просто последнее время устал смотреть в глаза очередной влюбленной в меня девицы и чувствовать по отношению к ней пустоту». Я не могу уловить их личный запах, не могу разгадать эмоцию, а значит вижу перед собой лишь красивую оболочку, пустышку, от близости с которой мое сердце стучит ровно и без всякого волнения или предвкушения. Когда сажусь в автомобиль, телефон в кармане начинает вибрировать, и я закатываю глаза, увидев на экране знакомый номер. Забыл пояснить, что некоторые пустышки оказываются еще и невыносимо надоедливыми и упертыми. Слова "давай останемся друзьями" для таких наглых девиц ничего не означают, и они прутно пролом используют все возможные и невозможные способы охмурения. Ева один из таких экземпляров. Хотя нет, не так. Ева самая настойчивая, упертая и наглая из всех женщин, что побывали в моей постели. Не спорю, девушка молода и красива, к тому же имеет отличное положение в обществе, потому что ее отец успешный бизнесмен, а мать не последний человек в правительстве, но сейчас меня мало интересуют выгодные отношения. Меня вообще никакие отношения не интересуют, если честно. Я и истину то не горю желанием встретить, поэтому делаю упор на поиски ведьмы. «Милый, давай поужинаем где-нибудь, я соскучилась». Прилетает после пяти непринятых вызовов, и я злобно рыкаю, потому что терпеть не могу, когда меня называют милым. Я все-таки зверь, волк, а не щенок домашний. Хотя какой я сейчас волк. Недооборотень, не способный произвести даже частичную трансформацию тела. Отвали, отправляю ответное сообщение, не желая больше церемониться с этой бестолковой блондинкой. Ты все равно будешь моим, прилетает мгновенно в ответ, и я злобно отшвыриваю телефон на соседнее сиденье. Ну-ну! усмехаясь, уже представляя, как обломается девочка, поняв, что заставить полюбить нельзя, тем более меня.